Десять лет назад. В медицинский из всего их класса собирался только Сёмка Зыкин. Он единственный был во всяких тычинках, пестиках и системах кровообращения настоящий бог. А все остальные на биологию плевали с высокой колокольни. К счастью для 11 А училка Тамара Тарасовна Гуляйнер ничего против этого не имела. Демократичная была тетка, за свою биологию особо не обижалась, да и вообще не стремилась работать. Не зря к ней прочно прилепилась кличка Гуляка. Молодая, стройная, смелая. На школьных вечеринках ее юбки часто оказывались короче, чем у самых продвинутых одиннадцатиклассниц. И макияж Гуляка Тамарка накладывала боевой Николай Валентинович, директор, аж морщился. Но замечаний делать не смел. Боялся, наверное, оставить школу без очередного предметника. Итак, географичка в декрете, и вместо нее безотказный Иван Адамович преподает. А в выпускном классе биологичка и вовсе объявила. «Предлагаю договориться». «Пятерки в аттестат, я так понимаю, обязательны только Зыкину и сладковый. С них я и буду драть три шкуры. Кому нужна четверка, требования минимальные. Не прогуливать, рефераты сдавать вовремя, контрольными не манкировать. А кого трояк устроит, третировать не буду, хоть совсем ко мне не приходить. Согласны?» Класс встретил ее предложение восторженным гулом. Двоечник и благур Вася Махов со своей задней парты нахально пробасил. «Тамарочка Тарасовна, вы просто супер! Дайте я вас расцелую!» «Ты, Махов, меня еще целовать не дорос!» — с достоинством отбрила учительница. «Но свои законные три балла получишь. Только порадуй меня, чтобы я тебя больше на уроках не видела!» «Вы имеете в виду...» «Кто не хочет, может вообще не приходить на занятия», выдохнула со своей одинокой парты зануда Сладкова. «И все равно получит в аттестате положительную отметку». «Именно это, Людочка, и имею», — весело откликнулась учительница. «Кстати, если тебя очень интересует, директор в курсе и не возражает». «Но ведь существует школьная программа по биологии», — не сдавалась классное пугало кто-то ее придумывал составлял а вы единолично все отменяете в классе раздались смешки лена коренкова не чинясь выдохнула вот дура степан вечный антагонист сладковый тоже вступил со своей парты все людка хватит нудеть. тащишься от биологии сама на нее и ходи а к людям не цепляйся Наде для библиотечного института биология была совсем без надобности, вполне трояк сгодился бы, а четверки и вовсе выше крыши. Но после заявления учительницы ей стало как-то скучно. Неужели больше не придется ни журналы специальные читать, ни мамины учебники из училища? Сдирая себе с учебника контроша и дело в шляпе. Скукотища. Но не лезь же, как сладкого, на рожон. И Надя вместе с большинством одноклассников довольно загудела, а впредь, зарабатывая серенькое хорошо, интересовалась биологией по самому минимуму. Как, например, в тот весенний день, когда Тамара Тарасовна объявила очередную контрольную по физиологии человек. Написала на доске вопросы, строго велела. В учебнике не заглядывать, шпаргалками не пользоваться. Но при этом демократично вышла из класс. И весь класс, кроме, разумеется, зыкиной и Сладковой, имевший о физиологии человека самое смутное представление, зашелестел страницами учебников. Надя, спасибо рассказам мамочки, ответы на контрольную знала и без учебника, поэтому братца за дело не спешила, успеется. Сидела себе смирненько, смотрела в окно, слушала нахальный гомон воробьев и вздыхала кажется, опять по поводу блистательного студента Димки Полуянова, который не только перестал являться к ним в гости, но даже не звонил. И того дядьку под школьными окнами в пустынном по случаю занятий дворе она увидела первый. Если не приглядываться, он был классическим пьянчугой, типичным представителем низов микрорайона. Несмотря на утро, всего второй урок, Плетется по восьмерке, ноги подкашиваются. И кажется, Надя прищурилась, но разглядеть не могла, часть выпитого наружу пошла. По подбородку несимпатичная струйка течет. Митрофанову пьяные раздражали. И она уже приготовилась отвернуться и взяться, наконец, за контрошу, когда мужик, тоже вполне предсказуемо, окончательно запутался в ногах и грохнулся об асфальт. Упал тяжко, лицом, с неприятным хлюпом. А еще, говорят, алкашей ангел-хранитель оберегает. И остался недвижим. На голой дорожке, с которой едва сошел снег. Фу, до чего противно, но ведь замерзнет. И Надя прошептала своей соседке по парте Иришке. Смотри, мужик, до чего нализался. Та послушно выглянул в окно. Внимательно рассмотрела дядечку. Проговорила в ответ. «А с чего ты взяла, что именно нализался?» Шел весь заблеванный и качался, а теперь рухнул. Отчиталась Митрофанова. «Выглядит вполне прилично. Не видишь, что ли? Костюм дорогой и пальто явно бутиковое». С сомнением протянула Ирина. «И предположила? Может, ему с сердцем плохо?» «Да какое сердце!» — возмутил Смитрофанова. «Видела бы ты его рожу, вся красная и глаза мутные!» «Кстати, это совсем не довод!» — встрял с задней парты Степан, который, оказывается, послушивал их разговор. «У меня дед, прежде чем с инсультом свалиться, тоже весь день красный ходил, как свекла, глаза на выкате и ахинею какую-то нес. Это, говорят, часто бывает, когда сосуд в мозгу лопается». Так может, скорую вызвать? предложила Надежда. В директорский кабинет переть к телефону, стрёмно, вздохнул Степан. Был бы Кирюха. Все трое дружно посмотрели на третью с конца парту в среднем ряду. На ней обычно располагался Кирилл Кротов, единственный на весь класс богач и обладатель мобильник. Сейчас однако место пустовало. Кирюху вполне устраивала тройка по биологии, и на контрольные он не являлся. «Или вылезти, посмотреть», — выдвинуло встречное предложение, сидевшее рядом со Степкой Лена Коренкова. «Если водкой пахнет, то и фиг бы с ним, а если нет, вызовем скорую от директора. Нельзя же просто на этого типа наплевать». «А как ты вылезешь?» — с сомнением протянул Степан. «Высоко. А через коридоры идти?» «Так сегодня охранник бешеный». «Да уж, блин, новая мода», — вздохнула Надя. Охранниками школу оснастили совсем недавно. Вроде как защита от терроризма. А на деле защиты никакой, одна морока. И на урок не опоздаешь, тут же директору настучат, и покурить на переменке не выскочишь, не выпускают, какие предлоги не придумывай. «Вот всего ты, Степка, боишься!» — презрительно фыркнула Ленк. «Даже охранник. Просто противно». А Надя возмутилась. «Да нет, сегодня он обязан выпустить. А если человек умирает?» Ирина же в споре участвовать не стала. Просто молча поднялась, подошла к окну, распахнула створку, взобралась на подоконник и сиганула вниз. «Ирка!» Выдохнула ей вслед Надя. Этаж всего лишь первый, но высоченный, метра три минимум, за счет того, что под ними еще подвал, где в давние времена военные подготовкой занимались. Но и шутины закаленный в гонках и в спорте, хоть бы что, ловко приземлилась на согнутые в коленках ноги, даже не упала, и пулей бросилась к мужику. «Надо за ней!» — выкрикнула Елена. Но в голосе её звучало сомнение, и с места она не двинулась. А будущий доктор Сёма Зыкин со своей парты саркастически произнёс. «Давай, Коренкова, прыгай. На перелом со смещением. Месяца три в гипсе проходишь как минимум». Ирина тем временем достигла пострадавшего, наклонилась над ним, затеребила, о чём-то спросила. Слов за резким весенним ветром было не разобрать. 11 А, наплевав на контрольную, дружно переместился к окнам и не сводил с нее глаз. Аира поднялась с корточек и крикнула в сторону распахнутых окон класса. «Он не пьяный! И не дышит! Не знаю, что делать!» «Ой!» — пискнула Надя. сёма же Зыкин со знанием дела произнес. «Видимо, обширный инфаркт. А что тут делать? Скорую вызывать, может, реанимируют». «Да какая скорая, если человек не дышит? Не доедут ведь, не успеют!» — возмутилась Митрофанова. «А ты-то что можешь сделать?» — скривился в противной улыбке одноклассник. «Искусственное дыхание рот в рот?» «Да хотя бы так!» — запальчиво произнесла Надежда. «Не просто же сидеть!» И она не очень ловко закинула правую ногу на подоконник. «О горе! Коль за дело берется дочками от сестры!» с завыванием будто с театральной сцены, произнес Семен. И снисходительно добавил. Причем здесь искусственное дыхание, если у человека сердце отказало. Ирина же с улицы опять выкрикнула. «Да вы что там все обалдели? Сюда скорее, хоть кто-нибудь!» А в классе вдруг заговорила отличница Сладкова. Голос ее, на удивление, звучал непривычно, нудно, бесстрастно, а горячо обижен. «Как вам не стыдно? Человек умирает, а вы дискуссию развели». «Ну и прыгай сама!» — хмыкнул Зыкин. «Спасай!» И в этот момент стёпа решился. Быстро подвинул сидящую на подоконнике Надежду. Одним прыжком забрался туда сам, а после, не раздумывая, соскочил вниз. Приземление получилось пожёстче, нежели у Ирины, его завалило на бок. От стона Степан не удержался, но, похоже, обошлось без травм, хоть и не сразу он вскочил на ноги и велел Митрофановой «Прыгай, я поймаю!» Отказаться было невозможно. Когда Надя часы и дни спустя вспоминала свои на тот момент ощущения, то понимала, что спрыгнула она вовсе не для того, чтобы помочь несчастному мужику. В семнадцать лет для нее было гораздо важнее не ударить в грязь лицом перед одноклассниками и не заслужить навеки вечной презрительной клички трусих. И потому, изо всех сил пытаясь не завизжать, она бесстрашно шагнула в пустоту, в призрачные и очень, как ей казалось, Далекие объятия Степана. Он подхватил ее и снова не удержался на ногах. В ледяную слякать они упали вместе. В этот раз Степа охнул уже куда громче, но, сцепив зубы, поднялся. Помог встать Надежде и строго по-мужски велел. «А ну, соберись!» И они кинулись на помощь Иришке. А дальше Надя уже помнила смутно потому что все посторонние звуки, вопросы и разговоры тут же затмило страдающее с запавшими глазами лицо мужика. Действительно, вполне прилично выглядит и пахнет вкусно, хорошей туалетной водой, и дорогой портфель рядом на земле валяется, как только она могла принять его за алкаша. А пока они с Иркой обсуждали, спешить на помощь или не надо, сколько драгоценных минут оказалось потеряно. Митрофанова, спасибо маминым урокам, быстро определила, что мужик, вопреки утверждениям и шутиной пока жив. Хотя пульс действительно нитевидный и дыхание еле слышно, и на раздражители не реагирует. Кома? Или все-таки глубокий обморок? В любом случае, единственный выход — непрямой массаж сердца, ничего иного она все равно делать не умеет. И Надя рванула его куртку. Выдирая с мясом пуговицы, распахнула рубашку, обнажила грудь. А Иринке со Степаном, те бестолково топтались рядом, велела «Быстро! Бегите в школу! Скорая нужна! Пусть кардиореанимацию пришлют!» «Степка, беги ты!» — ретранслировала ее приказ из Шутина. «А я Надьке помогу!» Степан повиновался, а Ирина вместе с Надеждой навалились на грудь мужика. «Только ребра ему не сломай!» — простонала Митрофанова. «Плевать на ребра! Жизнь важней!» — откликнулась подруга. Тело пострадавшего елозило по мокрому асфальту, дрожало под их руками, ухало о мостовую, но в себя мужчина не приходил. Веки не дрожали, губы не подергивались. «Давай, не останавливайся! Еще!» — тоном опытного реаниматолога велела Ишутина. А Надя робко произнесла, «Вдруг... Вдруг мы совсем не то делаем, и только хуже получится?» «Лучше делать хоть что-то», — помогая ей и задыхаясь от напряжения, произнесла Ишутина, «Чем просто из окна смотреть». «Золотые слова!» — услышали они знакомый голос. «Ленка!» Тоже, хотя и боялась, и руки свои золотые музыкальные ей надо беречь, а пришла на помощь. «Ты, кстати...» «Беги к нашей медсестре», — велела ей Митрофанова. «Пусть приходит и нашатырь несет, и адреналин, и все, что там нужно для первой помощи». «Есть шеф!» — коротко откликнулась подруга, кидаясь в сторону школьной двери. Но медсестра уже бежала к ним сама, а за ней свирепый школьный охранник и еще какие-то взрослые, включая директора школы. И Надя почувствовала, как дикое напряжение, ответственность, страх постепенно ее отпускают. Медсестра мягко отстранила школьницу, склонилась к пострадавшему и триумфально объявила: "Живой". А Надя неудержимо, горько и яростно разрыдалась. Дальше очень быстро примчалась скорая, мужика ловко и быстро загрузили в машину, автомобиль, разрывая утреннюю тишину воем сирены, спешно вырулил со школьного двора. Надя, она только сейчас почувствовала, до чего ей холодно без куртки, поёжилась и благодарно улыбнулась Степану, когда тот накинул ей на плечи свой пиджак. А он ласково коснулся её руки, произнёс «Пойдём». Надя молча кивнула, сделала шаг и вдруг увидела, что в школьный двор въехала ещё одна карета скорой помощи целеустремлённо подрулила к зданию, к той его части, где располагался кабинет биологии. Надя вопросительно взглянула на Степана. «А это кому?» Тот скривился, неохотно ответил. «К Сладковой». «К Сладковой? А что с ней?» — удивилась Надежда. «Да тоже, дура, помочь, видите ли, решила». — Она ведь отличница, всё знает, — поморщился он. — Думала, без неё не обойдёмся. Но ну и сиганул вслед за нами. Он замолчал. — И что? — поторопила его Надя. «Да что, что — Да что-что? — буркнул Стёп. — Как Сёма и говорил. — Перелом. — сказали со смещением. — Ёлки-палки! — расстроилась Митрофанова. А Степан неожиданно жёстко закончил. — Ничего и не ёлки. Сама виновата. Нечего было лезть. — Она же как лучше хотела, — возразила Надя. — Ой, да какой с этой селёдки может быть толк, — возмутился тот. — Только бы под ногами зря путалась, мешала. — Всё равно жаль, — не согласилась Надя. — Ну раз жаль, навести её в больнице. — Апельсинчиков ей принеси, — саркастически ответствовал Стёпка. Говорить больше было не неучим. Оба вернулись в класс. Надя удивилась, как мало времени прошло. Оказалось, еще урок не закончился. И даже биологичка не объявилась. Видно, не сомневалась, что ученики поглощены контрольной и со спокойной душой отправилась по своим делам. Их со Степаном встретили шумно-радостно. Обступили, начали расспрашивать, хоть хвалить — Один Сёмка, скептик, насмешливо кривил губы. «Смотри, Митрофанова, видел я, что за фигню ты ему вместо массажа сердца делала. Подаст на тебя дядя в суд, точнее его родственники, когда он кони двинет». Надя и сама дико боялась, что напортачила, поэтому спорить с Зыкиным не стала. Вместо неё это сделал Степан. — Надька жизнь ему спасала, а ты, блин, горе-врач, из окошка смотрел. — Да уж, только дочка медсестры и может спасти нацию, — фыркнул Зыкин. И больше в разговоре не участвовал. А Надя еще дня три дико вздрагивала от каждого телефонного звонка, или когда в школе посреди урока открывалась дверь в класс если оказалось, что пришли за ней и будут обвинять в том, что своими неумелыми действиями она угробила человек. Однако никаких репрессий не последовало. Только по слухам, биологичке Тамаре Тарасовне, директор, влепил строгий выговор за то, что оставила класс без присмотра. Да еще, опять же, по разговорам, в школу являлась мамаша Людки Сладковой, якобы устроила Николаю Валентиновичу дикий разнос, потому что коллектив учителей не смог обеспечить ее дочке должного уровня безопасности. И теперь ее кровиночка, вместо того, чтобы готовиться к блистательному поступлению в институт, вынуждена кратать время на больничной койке. А спустя месяц после этого события На школьном вечере в честь Дня космонавтики директор школы торжественно вызвал на сцену Надежду Митрофанову, Ирину Ишутину, Елену Коренкову и Степана Ивасюхина. Вручил каждому по почетной грамоте, сопроводив награду теплыми словами. И рассказал, что звонил в больницу, куда скорая доставила того самого несчастного мужика. Пациент, оказалось, выжил и даже уже выписался. А вытащить его удалось во многом благодаря своевременным и грамотным действиям тех, кто оказывал первую помощь. У мужчины действительно был острый сердечный приступ. И спас его именно вовремя и грамотно проведенный непрямой массаж сердца. Ох, какими аплодисментами разразился школьный зал. Хлопали все. И глупые первоклашки. И циники-подростки. Компания, особенно, конечно, «Надежда», на какое-то время завоевала бешеную популярность. На них показывали пальцами, за их спинами шушукались, а наивные младшеклассники, дико смущаясь, просили вместе сфотографироваться. Об участии в деле Сладковой, который до сих пор лечила в больнице свой перелом, директор даже не упомянул. А вскоре Надя, Лена, Ира и Стёпа получили каждый по анонимному письму. Содержало оно одну единственную фразу «Судьба своё возьмёт». Это было любимое выражение безвинно пострадавшей Сладковой, которая в школе больше так и не появилась и даже на выпускной вечер не пришла.